Глава 8 Эхо пиратов, как следует отхлебнув Рома, я швырнул бутыль далеко вперед, сжимая в другой руке заряженный пистолет. От новой порции алкоголя зашатала сильнее, зато полоса энергии полностью восстановилась, а страх перед свирепым хищником внезапно исчез. Он где-то там, в зарослях у подножья горы. Звук, разбившийся в дребезги бутылки, нарушил ночную тишь. За ним последовало утробное рычание. Час назад эта шерстяная тварь в прямом смысле разорвала меня на куски. Пришлось топать от респауна, то есть самой гавани Тартуги, вновь перебираясь по этим бесконечным горам и непроходимым зарослям. Хорошо еще я запомнил место, где на меня набросился чертов ягуар. Давай, киса, выходи! Проговорил я чуть громче, чем хотел. «Это все выпивка, будь она неладна. Но другого способа, как можно скорее сюда добраться, у меня не было. А Ром неплохо восстанавливал энергию. Звериный рык теперь раздался гораздо ближе. Позицию я выбрал удобную. Слева расположился длинный каменистый утес, справа — обрыв перед какой-то мелкой речушкой. Большая круглая луна в ночном небе давала достаточно света». И потому от моего даже размытого алкоголем взора не утаились движения в кустах. Крадется. Расстояние было еще приличное. Шагов 25 не меньше. Выстрелю сейчас и промажу. Все, сушите весла. Дым от стрельбы скроет от моего взгляда заросли с хищником. И вторым пистолетом воспользоваться банально не успею. Это я еще час назад хорошо усвоил. А дело было так. Получив обрывок карты от мальчишки, я двинулся по указанному маршруту. Ушел за пределы бухты и начал взбираться в гору по едва различимой тропе. Растительность после недавнего дождя была сырой, и я быстро намок сам. Вода чуть ли не дождем стекала с деревьев и пальм. Отовсюду доносились звуки диких зверей, птиц и насекомых. Разноцветные попугаи, обезьяны, игуаны, маленькие кабанчики — Такое обилие пробегающих животных казалось фантастическим, невозможным. Впрочем, как еще выглядеть в живой природе, где почти не ступала нога человека? Отдельную неприятность представляли комары и мухи, что жужжали повсюду и пытались сесть на кожу. Когда я решил сорвать большой пальмовый лист, чтобы отмахиваться им от машкары, то едва не схватил змею, зашипевшую из-под листа. От неожиданности я бросился дальше. Хотя змея, полагаю, и с места не сдвинулась. Подниматься в гору оказалось сложнее, чем можно было предположить. Силы быстро кончались, и приходилось идти медленнее, вслушиваясь в каждый звук. От любого шороха я начинал нервничать и хвататься за саблю. Умирать во время ожесточенной битвы было уже привычным делом. Нужно просто напоминать себе, что это всего лишь виртуальный мир, а вся боль и травмы фантомы. Но здесь. «В зарослях? Увольте! Я был готов скорее нестись на армию французов и налететь на пушечный шквал, чем вляпаться лицом в гигантскую паутину, а именно это один раз и произошло. Там, где кончался подъем, начинался спуск, который тоже не предвещал ничего хорошего. Верещали обезьяны, в небе парили орлы, по земле ползали гигантские муравьи и жуки». Наверняка все это было типичным для здешней дикой природы, но я почему-то испытывал гораздо больше страха, чем во время битвы. И даже пожалел, что отправился сюда в одиночку. Напарника можно было хотя бы спросить, не ползет ли какая-нибудь гадина у меня по спине, а именно это мне постоянно чудилось. Казалось так же, что за мной постоянно наблюдают. Слишком много шорохов, слишком много звуков. В детстве я часто бывал в сосновом лесу недалеко от поселка. С дедом ходил по грибы, с бабушкой, с зачерникой и земляникой. И даже в самых непроходимых лесных дебрях я не встречал такого буйства природы. Стук дятла, щебет птиц, писк комаров, да, вполне. Но здесь природа напоминала джунгли амазонки из фильмов и книг. А точнее не джунгли, а сельву. Вот так я и наткнулся на главную опасность, подстерегавшую меня поблизости. На ягуара. Первый раз услышал его рычание где-то впереди, на спуске с очередной горы. Сперва рык был низкий и негромкий, затем он усилился. В порыве паники я сунулся за пистолетом, но опасался, что он не выстрелит из-за воды, попавшей на него. Впрочем, она уже должна была высохнуть, жара не спала даже вечером. Так и стоял, как вкопанный, пока впереди не показалось существо, напоминавшее тигра, и не ринулось навстречу. Я выстрелил слишком рано, чтобы попасть. Дым от пальбы закрыл обзор, и на этом моя оборона закончилась. Ягуара прокинул меня на землю и яростно впился в горло. Темнота, занавес, респаун. «Смерть — самая страшное для человека» то, чего мы инстинктивно опасаемся с ранних лет. Большинство наших реальных страхов напрямую или косвенно связаны с возможностью чьей-либо кончины. Люди боятся пауков, потому что их природа слишком чужда нам. А все чуждое нередко приносит смерть, боятся высоты, боятся темноты. Но смерть на Карибах первое, к чему нужно привыкнуть – перебороть принять, смириться, убедить свой разум, что смерть — лишь мостик к очередному респауну. Это сильно расходится с восприятием реального мира, но ничего не попишешь. В виртуале смерть лучше принять и идти дальше, чем топтаться на месте в страхе перед фантомными опасностями. Появившись в порту, я обнаружил, что начало темнеть. Но деваться некуда. Вернуться к команде клана пока еще не поздно, Засмеют, что бросил квест спустя час. И потому я решил, дело надо доводить до конца. Вот только проводника не мешало бы с собой взять. Кошель с пиастрами был у меня в кармане, но вот к кому обратиться я не нашел. Тартуга выглядела не самым дружелюбным местом. Повторять ошибки было бы слишком опрометчиво. Для начала стоило прикупить вторую саблю. В зарослях опасность может прийти откуда угодно, и второй клинок не будет лишним. Нашел уличного торговца, купил пороховницу, бутылку рома, факел, а саблю сменил на две новых. Сабли ветра. Класс легкая. Прочность средняя. Требуемый уровень – десятый. Описание. Флебустьерские сабли. Острые, легкие, и быстрые. Именно такие нужны тем, кто хочет делать свою работу лучше, чем противник. Клинки носятся в паре и позволяют комбинировать рукопашные приемы защиты и нападения. Рукопашных навыков у меня пока не было, но даже в таком виде парные клинки казались более надежным оружием. Собравшись, двинулся в путь. К полуночи достиг места встречи с ягуаром. Пока страх не охватил меня окончательно, нужно было действовать. И действовать быстро. Мне взбрело в голову метнуть вперед давно потушенный факел. Сработало. Хищник бросился ко мне. Два светящихся глаза вспыхнули в кустах и в бешеном ритме стали приближаться. Со злостью вдавив спусковой крючок, я сделал шаг назад и теперь выстрелил с левой руки. Ягуар изрыгнул ужасающий рев. Вновь отхожу назад, одновременно вынимая сабли из ножен. И не зря! Раненый зверь прыжком настигает меня, а вытянутые вперед клинки вонзаются в его тело. Острые когти хищника царапают мою грудь, но его туша уже обмякла, опрокинув меня на землю. Даже в свете луны было видно, как рубаха стала окрашиваться не в красный даже, а в черный цвет. Зверь не скулил. Острия сабель пронзили ему глотку, и пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить клинки из трупа хищника. Фух, ну и ночка. Раны на груди отдавали тупой болью, не сильной, но раздражающей. Кровотечение — это сейчас очень плохо ведь под рукой больше нет надежного рома, восстанавливающего энергию и залечивающего раны. Ягуар был красив, даже испускающий кровь и дурной запах мертвечины. Говорят, их шкуры можно дорого продавать, но что-то я не решался на подобное живодерство. Пусть местные буконьеры этим занимаются сколько хотят, а у меня есть дела поважнее. Предварительно зарядив пистолеты, я отправился в путь, и минут через двадцать достиг цели. Третье здоровья уже не было, и ситуация не улучшалась. Кровь продолжала сочиться из ран. Отметка на карте значилась где-то тут, в этих горах тортуги Я пошарил ногой в поисках каких-либо камней, зацепок, мешочков, но все было чисто. Начал рыть землю, однако быстро бросил это неблагодарное занятие. «Земля как земля!» Причем твердая, вся поросшая сорняками, экзотическими кустарниками да кактусами. Такую даже лопатой копать непросто, а при мне и этого нет. Если бы я мог еще больше увеличить масштаб карты, то нашел бы нужную мне вещицу. А так, метра три диаметром, и где-то здесь есть нечто, очень нужное мне. Хм, может оно под землей? Ну, пещера там какая-нибудь? Только про пещеры на Тартуге никто никогда не говорил, да и местность, полагаю, не та здесь для такого. Я посмотрел вверх на звездное небо. Нет, никаких подсказок на нем, разумеется, быть не могло, однако своды пальм своими макушками, наклоняющиеся к земле, привлекли мое внимание. Залезть на пальму совсем не сложно, если она покрыта широкими выступами, за которые удобно хвататься или вставать на них. Таким образом, я быстро вскарабкался по карибскому дереву и окинул взглядом окружающую местность. На верхушке соседней пальмы выступал странный силуэт, будто шпага какая-то торчала. Да и точка на карте значилась именно в том районе. Минута, и я уже там. На макушке виднелся вбитый в ствол меч, причем неестественно глубоко. Гарда оружия поросла плесенью имхом. мхом. Я почувствовал себя королем Артуром, которому предстоит вытащить лезвие из камня. Только вот когда потянул за рукоять, клинок откололся? Брехня какая-то, если честно. Я ведь потянул за меч осторожно. Его лезвие моментально поддалось вверх, но это оказался обломок. Просто обломок. Внимание! Получен предмет, фрагмент великого меча. Тип холодное оружие. Класс уникальное. Состояние сломано. Описание. Квестовый предмет. Требуется отдать владельцу. Задание по следам пирата первое выполнено. Награда – тысяча опыта. Получено задание по следам пирата второе. Узнайте, кому принадлежал великий меч. Эй, маневровые! Изготовиться к повороту! Вытянуть бизань шкоты! «Ютовая команда! Нажать на грот образ с подветренной стороны!» Вот уже третий день я находился на английском линейном корабле, который следовал на «Барбадос». Поначалу здесь было, признаться, очень здорово. 120 орудий на одной посудине. Столько я еще никогда не видел. Даже французский журавль, который мы захватывали вместе с арабом, был меньше». Настоящая плавучая крепость. Экипаж в количестве 600 человек, каждый из которых первоклассно знает свое дело, а я всего лишь гость. Восемь румбов вправо! Эй, Дерек, какого хрена у тебя опять тали не затянуты? Реще, рещи, ну, а не то я натяну туда твой зад! С того момента, как я покинул мерзкий кабак Тартуги, минуло пять дней. Илья уже в реале узнал о том, какой сложности я выбрал клад, когда мы созвонились. «Нептун, тебя укуси!» — кричал он. «На кой черт тебе этот квест сдался? Ты мог просто его проигнорировать. Мы бы активировали его через пару недель, все бы обсудили и объяснили. Так дела не делаются, старый ты абрикос. Выбор твой, конечно, но советую поторопиться и больше не делать необдуманных действий». Он сказал, что это ставит под угрозу прохождение моего испытательного срока. Такое нужно решать вместе, а не единолично. Он, конечно же, прав, да только не хотелось мне иметь дел с его зазнавшейся командой, и потому уход в горы Тартуги стал отличным поводом временно побыть одному. Впрочем, за мной оставался все тот же должок – прокачиваться, развиваться. На то мне и дан испытательный срок. И что-то мне подсказывало, что бесцельное времяпровождение на борту «Сбоку заходи» едва ли мне поможет освоиться в этом мире. Что я и озвучил Илюхе. Как бы сильно не изменился мой одноклассник за прошедшие годы, фирменное раздолбайство в нем осталось. В клан-то он меня пригласил, но вот дать мне подходящую возможность расти в уровнях как-то не вышло. Ни у него, ни у экипажа на это банально не было времени». Если ошиваться на корабле без дела, едва ли я как-то продвинусь в прокачке. Разве что начну еще сильнее раздражать команду. Зато теперь, даже если я не справлюсь с складом то, возможно, смогу поднять опыт на каких-то побочных вещах. Вот только внутри горело желание разобраться с этим последним секретом Аллане во что бы то ни стало. И отданные Ильей две недели – Подходящий срок, чтобы справиться с квестом. Блинт Нагитовы! Марса Шкоты! Живей давайте! Мичмана на ко мне! Найденный фрагмент меча требовалось отдать владельцу. Порыскав по форумам, да поспрашивая народ на острове, я пришел к выводу Мне нужен губернатор Тартуги, господин де Ажерон. Он из тех неписей, что буквально напичканы квестами и информацией. Вот только попасть на прием к губернатору довольно сложно. В основном он проводит сделки с крупными кланами, иногда выступает в качестве дипломата или даже спонсора на военное предприятие. Но говорить с каким-то оборванцем... И вот здесь-то Илья сильно помог, попросив своего приятеля свести меня с губернатором. Разговор с де Ажероном получился максимально коротким, ведь губернатор, как обычно, куда-то спешил. Он взял в руки обломок меча, взглянул на клочок карты, который мне перепал от мальчишки, и, хмыкнув, указал координаты некоего Джордана Бланка. По заверению де Ажерона, меч принадлежал именно ему. «Теперь мой путь лежал на остров Барбадос, в пригород Бриджтауна». Здесь вновь не обошлось без помощи Илюхи. Его дружественный английский клан «Отцы моря» как раз шел мимо тортуги. Меня взяли на борт при условии, что я буду помогать с мелкой работой. Нарезать пыжи, размалывать порох для картузов, законопачивать смоленые пакли и щели в трюме. «Брасы подхватить! А вы, пушки, пушки зачехлить! Руль под ветер!» Рапиры поблизости не было. Последнюю неделю ребята курсировали где-то у побережья Юкатана, и ждать их понадобилось бы несколько дней. Насчет того, что мой экипаж не бросит меня как предыдущего владельца Брига, можно было не сомневаться. Поначалу это была не команда, а сборище первоуровневых игроков. Однако последующие дни связали нас сильнее. К тому же на Рапире знали о моем клане. Все только и думали о том, как бы побыстрее примкнуть к пришествию дна. Так что все под контролем. За своих людей я был спокоен, как бы далеко они ни были. А вот отцы моря, сопровождающие на Барбада с два торговых парусника, оказались очень кстати. Меня приняли довольно любезно, без капли вражды. Я даже чувствовал себя на этом гигантском судне уютнее, чем на сбоку заходи, потому что здешние англичашки хоть и не уделяли внимания моей персоне, но и гадости с их стороны тоже не наблюдалось. Клан состоял целиком из китайцев, к чему я быстро привык. Кроме того, за это пятидневное плавание я узнал немало нового, в частности, о строении таких вот мощных кораблей». Довелось также поучаствовать в сражении с французами. И хотя пострелять из пушки не дали, на этом линейном корабле дисциплина идеальна. Каждому метру отведен человек экипажа. Зрелище получилось красивым. Когда десятки крупнокалиберных орудий изрыгают вихрь огромных ядер, это завораживает. Как и разбивающийся в щепки борт неприятеля секундами позже. Такие корабли менее поворотливы, чем фрегаты, а уж тем паче бриги или шлюпы, но им этого и не требуется. Двух-трех залпов обычно достаточно, чтобы пустить средней величины корабль на дно. Хотя говорят, если тот же бриг улучшить как следует, тремя залпами с ним не справишься, максимум токелаш испортишь. Да и выцеливать из пушек суда, обладающие отличным ходом, очень трудно. Именно поэтому в морских сражениях так важна слаженность команды и реакции командиров. Решение принимать нужно быстро. Одна ошибка может стать для бойни роковой. И все-таки рано или поздно находиться на корабле наскучивает. Монотонные боковая и килевая качки подвергают твое тело непередаваемым мучениям. Несколько раз меня выворачивало за борт, как и ранее, когда приходилось подолгу находиться на корабле. Поэтому в Карибы я заходил ненадолго, и как только меня начинало укачивать, скорее спускался в кубрик и покидал виртуал. Увы, во время поиска клада игрок обязан находиться в игре как минимум 5 часов в сутки, иначе квесты обнулятся. Поэтому приходилось привыкать к длительным морским переходам. Со временем тело вырабатывает иммунитет к укачиванию, однако на длинных маршрутах я еще сдавал позиции. Плюс ко всему, находиться на корабле, где ни один член команды не составит тебе интересную компанию, скучно. Хотя и людей понять можно. У них тут самое что ни на есть настоящая служба, на которой не до развлечений. Сколько каждый из них получает денег, и в каком виде они приносят прибыль, я не знал, но догадывался». Не за простое спасибо они сопровождают мирные грузовые корабли. И не просто так сохраняют репутацию сильного клана, который в реальности не брезгует участвовать в рекламе самых разных продуктов. Кроме того, донаты от поклонников отцы моря тоже получали нешуточные, демонстрируя свои успехи многочисленными видеороликами в сети. А вот мне приходилось искать, чем себя занять. Работенка по мелочи давно закончилась. Фехтовать по заветам Оливии и фон Штерна тоже нельзя было вечно. К тому же никто не мог составить компанию. Я часто наблюдал за качающимися фонарями в кают компании. Висящая на веревке застекленная свеча успокаивает нервы мерным, безмолвным ритмом. Еще мне разрешали лазать по вантам, когда корабль шел спокойным ровным курсом, и это открывало возможность глазеть на море с высоты птичьего полета. Игроки в огне на красных камзолах, снующие по палубе, казались жуками-пожарниками, а офицеры в своих синих мундирах виделись стопа грот-мачты с жуками потолще, но спокойнее. Эти передвигались медленней, больше тыча руками и вертя головами, покрытыми английскими треуголками или двууголками. «Меньше ход! Помалу! Эй, на фоке! Шкотовый угол поправить!» Эти ребята отличались от пиратов во всем. Нарушение дисциплины каралось штрафами, пинками под зад или даже выбрасыванием за борт с привязанным к рукам канатом. Словом, отцы моря поэтому и добились таких высот в виртуале, что действовали четко и слаженно. «У нас же на пиратском корабле было так. Когда бороздим просторы моря, всякий, кто не несет вахту, занимается, чем хочет. Но как только раздается сигнал о подготовке к бою, все в мгновение вскакивают со своих мест и оперативно занимают позиции». «Швартовый с носа готовь! Якорь с подветренной стороны готовь!» Корабль подходил к пристани, сопровождая пузатые торговые суда. Практически весь путь линейный корабль шел первым, лишь иногда равняясь с парусниками. Карибское солнце пекло не переставая, на коже время от времени выделялись капельки пота. На нижних отсеках судна не лучше, может там и не так жарко, зато духота неимоверная. Виртуальное тело под природными условиями менялось почти так же, как и в реальности. Загар Поначалу не загар даже, а покрасневшая до ожогов кожа день ото дня темнел. Волосы на руках стали светлее, и даже на голове малость выгорели. Только вот в реальности я не так давно подстригся, а тут волосы сильно выпирали из банданы. Они быстро отросли и превратились в нечесанные лохмы. Впрочем, на Карибах такое в моде, а вот бороду я пока брил. Хотя чувствовал, что однажды мне это надоест. Волосы здесь отрастали намного быстрее и гуще. «Отдать якорь!» Английские солдаты с нетерпением ждали, когда можно будет ступить, наконец, на твердую, не качающуюся землю. Вместе с ними и я. Только подозреваю, скоро придется вновь убираться отсюда. «Барбадос» — это в первую очередь плантации. Целые секторы тростникового сахара здесь принадлежат крупным кланам, корабли которых периодически забирают товар и везут на продажу. При этом на Барбаду с послухом нападают чаще обычного. Много кто хочет заполучить такие объемы ресурсов. Однако англичашки смекнули, что если не объединить силы в защите плантаций, Барбада сможет легко попасть в руки испанцев или французов. Теперь здесь хватает пушечных батарей и солдат гарнизона. Наконец пришвартовались. Огромный корпус судна еле уместился на пристани, но оставлять корабль дальше от берега еще хуже. Тогда он заслонит проход в бухту для других кораблей, а отца моря здесь как минимум до завтра стоять. Что касается меня, то обратно я подумывал арендовать корабль неписей. Что-нибудь небольшое? шлюп или люгер, но сначала нужно разыскать некого Джордана Бланка, живущего в глубине острова. Вышли на берег, слегка покачиваясь. Ощущение, словно я вылез из космического корабля, совершающего годовой полет. «Ну как, жив?» — спросил меня английский капитан. «Вроде да», — протянул я, посматривая с пристани на судно. «Большое спасибо за помощь!» «Благодари не меня, а своего друга!» Улыбнулся капитан, а затем повернулся к матросам на корабле и закричал. «Эй, сей талях! Какого хрена?» И быстрым шагом направился к своим людям, готовящим канаты для погрузки ресурсов на корабль. Сделав вывод о том, что на этом наш разговор с капитаном окончен, я отправился в путь. Городок был сравнительно небольшим, кирпичных строений на пиратской тортуге и то больше. Зато насколько хватало глаз, плантации тут расстилались во все стороны. Говорили, что на них трудились тысячи неписей, зачастую темнокожих. Все по реальным событиям 17-18 века. Итак, что там у нас по карте? Маршрут не такой уж и сложный. Сперва пройтись вдоль берега с полмили, а затем двинуться вглубь острова, пересекая какую-то речушку. Ну, вперед!